Вы послушайте, ребята Я хочу вам рассказать Родились у нас котята Их по счету ровно пять Мы решали, мы гадали Как же нам котят назвать? Наконец мы их назвали Раз, два, три, четыре, пять Раз, котенок самый белый И котенок самый умный А четыре самый шумный Пять похож на три и, и два все же хвост и голова Тоже пятнышко на спинке Так же спит висеть в корзинке Хороши у нас котята Раз, два, три, четыре, пять Заходите к нам, ребята Посмотрите по